Рецепт 4. Чарамиколла. Десерт на обеде с маркизом в ресторане в Перудже. Типичный рецепт пасхальных сладостей с ликером, безе и цветным сахаром. Белые и красные цвета напоминают цвета Перудже, города, где родился этот десерт. Неровности покрытия безе символизируют холмы и впадины и изображают различные районы города. По легенде, этот десерт девушки готовили к Пасхе для возлюбленных, чтобы признаться в чувствах. Практически всегда Кьяра Микола готовится в форме высокого кольца с отверстием в центре. Но также десерт может быть приготовлен в виде торта на классической круглой сковороде. Старинный рецепт предполагал использование свиного жира. Сейчас его заменили сливочным маслом. В старину использовали традиционные алкермес называемый ликером медичи, или розолио, настойку на розовых лепестках. Сейчас допускается использование любого не очень сладкого ликера. Ингредиенты для кольца диаметром 26-28 сантиметров. Для теста 2 яйца, 250 граммов сахара, тертая цедра одного лимона, 450 граммов муки плюс для посыпки, 100 граммов сливочного масла плюс для смазывания, 1 рюмка 50 мл ликера, один пакетик разрыхлителя теста. Для безе. три яичных белка, 2 столовые ложки сахарной пудры, цветная кондитерская посыпка по вкусу. Приготовим тесто. Взбиваем яйца с сахаром и цедрой лимона, добавляем муку и, продолжая взбивать, вводим мягкое масло, затем ликер и разрыхлитель. Выливаем полученную смесь в круглую форму для выпечки, смазанную маслом и посыпанную мукой. Выпекаем черемиколу в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут, в зависимости от мощности духовки. Достаем из духовки и оставляем при комнатной температуре на 5 минут, затем выкладываем на сервировочное блюдо. Готовим безе для украшения. Взбиваем яичные белки с сахарной пудрой до образования мелких пиков. Покрываем бисквит безе и украшаем цветной посыпкой. Снова помещаем чермиколу в духовку с приоткрытой дверцей и оставляем на 5 минут. Достаем из духовки и даем полностью остыть перед подачей на стол.